Глава 56 Амара стояла рядом с Бернардом, пока выжившие в сражении легионеры строились шеренги перед Курганом, которые они воздвигли на поле боя. Наемники их командиру летели, как только их целители завершили работу, ещё до наступления ночи по команде первого лорда прибыли 200 рыцарей, а на следующее утро появился отряд из второго легиона, отправленный лордом Ривой, чтобы обеспечить безопасность в гарнизоне и долине. И они рассказали о небольшом чуде. Целитель Харгер сумел сохранить самообладание во время неожиданной атаки Вордена раненых, оставшихся в Арик Гольде, и, несмотря на свои ранения, сумел вывести детей, уцелевших после первых атак из Татгольда, маленький лучик света в мраке смерти и потерь, но Амара была благодарна из-за него. Бернард не отдавал такого приказа, но никто из уцелевших легионеров не упоминал о появлении волков ветра и их командира, объявленных вне закона. Они были обязаны жизнью наёмникам и прекрасно это понимали. Умерших было гораздо больше, чем оставшихся в живых, способных выкопать могилы, поэтому они решили, что нужно отнести всех погибших в пещеру и сделать её местом их упокоения. Как только тела павших были отнесены в пещеру, легионеры попрощались с друзьями и товарищами по оружию. После часа безмолвного бдения Бернард подошёл к шеринге воинов и сказал «Мы здесь для того, чтобы оказать последние почести тем, кто отдал жизнь, защищая долину и Алеру». Рядом сражались не только легионеры, но и простые фермеры. Многие стали жертвами нашего врага и выступили против нас. Он помолчал. Все они заслужили лучшей участи. Однако они погибли, чтобы не дать распространиться страшной угрозе, которая могла бы уничтожить Алеру. И лишь по чистой случайности мы стоим сейчас возле их могил, а не они у наших. Он вновь надолго замолчал. «Благодарю вас. Благодарю всех. Вы сражались мужественно и достойно. Даже раненые не покидали поле боя» когда наше положение оказалось безнадёжным. Выдушая сердце лиранских легионеров, я горд, что командовал вами». Он повернулся ко входу в пещеру. «А вам я могу лишь принести свои извинения за то, что не сумел защитить вас. И сейчас даю вам обещание, что ваша смерть заставит меня быть более бдительным в будущем. Я прошу те силы, которые управляют миром, присмотреть за нашими погибшими друзьями и отнестись к ним с милосердием и добротой, которую не проявили их убийцы». Потом Бернард, сэр Фредерик и дюжина рыцарей земли, прибывших к ним на помощь, опустились на колени и призвали своих фурий. По земле в сторону пещеры прошла медленная волна, и с низким рокотом склон холма изменился. Это было медленное, постепенное движение, но Мара чувствовала, как дрожит под её ногами земля. Вход в пещеру начал опускаться и постепенно уменьшаться, и через некоторое время на его месте осталась лишь застывшая скала. В долине наступила тишина, и маги земли одновременно поднялись на ноги, Бернард повернулся к пятидесяти с лишним уцелевшим ветеранам Центурии Джеральди. «Легионеры, разойдитесь! Соберите свои вещи! Вскоре мы выступаем в гарнизон!» Джеральди отдал несколько негромких приказов, и усталые люди зашагали к Рикгольду. Бернард стоял и смотрел им вслед. Амара осталась рядом с ним. Вскоре колонна скрылась за поворотом дороги. Из рощи к ним медленно подошли гарганты дорога с палец на плече. «Ты хорошо сражался, Кальдерон!» «Люди, которые шли в бой под твоим началом, не трусы!» Бернард скупо улыбнулся и ответил. «Спасибо за помощь, дорога. Еще раз». Он повернулся к Гарганту и добавил. «И тебе спасибо, Гаргант». На уродливом лице дороги появилась широкая улыбка. «Может быть, ваши люди способны учиться?» Сказал он. Гаргант оглушительно фыркнул, дорога рассмеялся. «Что он сказал?» Спросил Бернард. «Он сказал нечто вроде...» «Нечто вроде того, что подгнившие фрукты имеют одинаковый вкус. Он имел в виду, что ваши наш народы имеют общего врага. И он говорит, что вы приличная замена Сабадга моему клану, если речь идет о сражениях». «Именно благодаря Гарганту мы сумели устоять в пещере», — сказал Бернард. «Я этого не забуду». Огромный Марат пожил могучими плечами и улыбнулся. «Пришли ему яблок, и пусть они не будут гнилыми. Даю слово». Он протянул руку дороги... Тот без колебаний пожал руку Бернарда. «И ты, оседлавшая ветер!» Сказал дорога, поворачиваясь к море. «Боюсь, из тебя не получится, хорошая лиранской жена!» Она улыбнулась. «Не получится?» Он мрачно покачал головой. «Могу поспорить, ты не станешь заниматься уборкой. Или готовить, или шить одеяло и другие вещи. Думаю, ты повсюду будешь искать неприятности на свою голову. Вполне возможно». Согласилась она, продолжая улыбаться. «Но ты хороша в постели, если судить на слух. Амара так сильно покраснела, что ей пришлось отвернуться. «Дорога!» — воскликнула она. «Женщина с неприятностями!» — продолжал Дорога. «Но такую женщину хорошо обнимать! Моя подруга была такой же! Мы были счастливы!» Он легонько стукнул кулаком по сердцу в стиле алеранских легионеров и поклонился им обоим. «Может быть, у вас будет так же, и пусть не зайдёт мир на ваших павших!» «Благодарю тебя», — сказала Амара. Бернард склонил голову, дорога и гаргант развернулись и медленно пошли прочь, не оборачиваясь. Амара смотрела им вслед, стоя рядом с Бернардом. Она не заметила, когда её пальцы переплелись с пальцами Бернарда, но это показалось ей совершенно естественным. Бернард вздохнул, она ощущала в нём боль, даже не глядя ему в лицо, даже не обменявшись ни единым словом. «Ты сделал всё, что было в твоих силах», — сказала она. «Я знаю», — ответил он. «Ты не должен винить себя в их смерти». «Да, я и это знаю», — вздохнул Бернард. «Любой достойный командир испытывал бы такие же чувства», — сказала Амара. «И был бы не прав. Но лучшие всегда винят себя». «Я потерял людей целого стадгольда, который находился под моей защитой», — тихо заговорил Бернард. «И почти три четверти своих легионеров едва ли меня можно назвать одним из лучших». «Пройдёт время», — сказала Амара. «И твоя боль перестанет быть такой острой». Он мягко сжил её пальцы, но ничего не ответил. Бернард стоял на склоне холма возле того места, где раньше находилась пещера, а потом отвернулся и зашагал прочь. Амара не отставала, они прошли половину пути до Оригольда, когда она сказала «Нам нужно поговорить». Он кивнул. «Хорошо. Бернард». Она немного помолчала, подускивая нужные слова. У неё ничего не получалось, и тогда она просто сказала «Я тебя люблю, а я тебя». Тут же ответил он. «Но я давала клятву Короне, да и ты. Эти клятвы должны определять нашу жизнь. Наши клятвы...» «Ты хочешь сделать вид, будто ничего не произошло?» Спокойно спросил он. «Нет». Сразу же ответила Амара. «Нет, не так. Но имели ли мы право приносить новые клятвы? Кто знает. Если у тебя будут дети...» «У меня не может быть детей». Сказала она с горечью. «Откуда ты знаешь?» Все так же спокойно спросил Бернард. Она покраснела. «Потому что мы с тобой...» «Проклятые вороны, Бернард! Если бы у меня могли быть дети, они бы уже появились». «Возможно», — ответил он. «Или ты ошибаешься. Мы видимся с тобой в лучшем случае одну или две ночи за одну луну. Не самый надежный способ зачать ребёнка. Но я была больна», — тихо сказала она. «Ты не замечал шрамов?» «Да», — отозвался Бернард. Однако были женщины, которые принесли болезнь, а потом рожали детей. Немногие, но такие случаи известны. Она грустно вздохнула. «Но я не из их числа. Откуда тебе знать?» Спросил Бернард. «Почему ты так уверена?» Она некоторое время смотрела на него и качала головой. «На что ты намекаешь? У нас нет уверенности, что ты бесплодна. А раз так, нет никаких причин не быть вместе». Она с сомнением посмотрела на него. «Я знаю, что гласят законы». «У тебя есть обязательства передалеры, Бернард. Ты должен передать детям свою силу в магии». «Я намерен выполнить свои обязательства», — сказал он. «С тобой». Некоторое время они шагали молча, а потом она спросила. «Ты действительно считаешь, что это возможно?» Он кивнул. «Да, считаю. И хочу, чтобы так и случилось. И есть только один способ этого добиться. Нужно стараться и ждать». Амара ответила. «Хорошо». Она сглотнула. «Но я не хочу, чтобы Гэб об этом знал. Во всяком случае...» Она смолкла, а потом начала снова. «Если только у нас не появится ребёнок, от до тех пор он может приказать нам расстаться. Но если у нас родится ребёнок, у него не будет оснований для возражений». Бернард некоторое время молча смотрел на Амару, потом остановился, приподнял её подбородок и нежно поцеловал в губы. «Согласен», – прошептал он. «Пусть сейчас будет так». Но наступит день, когда мы не сможем скрывать от других наши брачные узы. И в этот день я хочу, чтобы ты был рядом со мной. И тогда мы восстанем против воли первого лорда и закона вместе. Вместе. Повторила она, целуя Бернарда. Он улыбнулся. Что может произойти в самом худшем случае? Нас уволят со службы? Отнимут гражданство? И тогда у нас не будет никаких обязательств. Мы будем разорены, но останемся вместе. С улыбкой на губах сказала Амара. Ты это имеешь в виду? До тех пор, пока ты будешь рядом со мной, я не буду разорен, – Сказал он. Амара обняла мужа за шею и крепко прижала к себе. Он ответил на её объятия. Быть может, Бернард прав. Быть может, всё будет хорошо.